Глава седьмая К сожалению, лорд Рикард Кейн не оказался мерзавцем, убегающим от ответственности. Он прибыл в наш дом ровно в десять утра и вошел в холл через главную парадную дверь. На нем, как мне позже рассказала Крис, был костюм темно серого цвета, белоснежная рубашка и шейный платок оттенка молодой листвы, точь-в-точь, точь как его глаза. Последняя, конечно, Кристина придумала, чем нисколько не улучшила ситуацию. Я-то помнила цвет его глаз и совершенно не сомневалась, что сестра не ошиблась. Что хуже, так то, что лорда Кейна сразу встретил отец и проводил в свой кабинет. «Их нет уже два часа», — фыркнула Селина, бродя по комнате. Она то подбегала к двери и выглядывала в коридор, в конце которого располагался отцовый кабинет, то бежала к окнам, волнуясь, что лорд Кейн мог уже уехать. «Не два часа, а час и сорок восемь минут». Поправила ее Кристина, которая тоже не скрывала своего волнения. Иф и Аби предпочли сегодня помолчать и лишний раз меня не нервировать. После вчерашнего позднего разговора нам было над чем подумать, но последнее слово в этой схватке с обществом оставалось за лордом Кейном. Именно его решение поможет нам, или наоборот все испортит. Я обвела взглядом сестёр, радуясь, что матушка не спустилась на завтрак и не стала встречать лорда Кейна, сославшись на сильную мигрень. Уверена, она все еще злилась на меня, но, скорее всего, отец повлиял на нее, заставив держать язык за зубами и не нападать, пока он сам не разберется. Мне отсрочили наказание. Все равно слишком долго. Пожала плечами Селина, выглядывая в коридор. Нужно было соорудить там прослушивающее заклинание хотя бы знали, о чем они говорят. «Думаешь, отец не раскусил бы нас?» — хмыкнула Крис, а я едва сдержала улыбку, помня, сколько раз сестры занимались подобными проделками и попадались. Не всегда, кстати. Значит, у девочек определенно был талант. Селина в ответ только отмахнулась, а через секунду подпрыгнула на месте и быстро закрыла дверь. Глянула на нас огромными глазами. «Внутри у меня все сжалось». Стоило увидеть младшую сестру с побледневшими щеками. «Кажется, идут». Горло забил тугой комок, и я едва не поперхнулась им, пытаясь протолкнуть обратно вниз. Сёстры напряглись, ожидая вердикта. Так, словно от решения отца зависели их судьбы. Возможно, так и было. Отец очень долго потакал нашим желанием, будь то учеба, переезд или работа. Он долгое время позволял нам отвергать предложение о замужестве, зная, что мы сами сможем принять решение, когда наступит тот самый час. Но слухи и приворот меняли всё, переворачивая наш устоявшийся уклад жизни вверх тормашками. Я перестала дышать, когда дверь отворилась, и Селина едва успела отскочить к стене, прижимая груди ладонь. На пороге появился отец. Он был хмур и смотрел только на меня. «Алисия». Позвал меня по имени, и я резко подскочила, ощутив, как от надвигающегося ужаса подкосились коленки. Идем. Сестры провожали в молчании и словно вели меня на плаху. Склонив голову, я следовала за отцом, стараясь не смотреть по сторонам. Казалось, если замечу хоть какую-нибудь лазейку, то мигом сбегу и сделаю только хуже. В коридоре было пустынно, за спиной оставались сестры, а впереди меня ждала неизвестность. Отец приблизился к двери своего кабинета и жестом пригласил войти. За мгновение осознала, что там моя судьба. Будет ли она счастливой или нет, но я не должна выглядеть сломленной. Поэтому, быстро выпрямившись, я шагнула вперед и сразу же встретилась с задумчивым взглядом лорда Кейна. Он стоял у окна и в полуденных лучах солнца, заливающих кабинет приятно мерцающим светом, выглядел так, что невозможно было не согласиться с мнением большинства. Лорд Кейн красив. Вот только я знала, что скрывалось за его безупречной оболочкой. Добрый день, леди Дарби. Добрый. Сухо отозвалась я, пытаясь подражать ноткам его голоса, в котором отчетливо слышались усталости и раздражения. О чем бы здесь ни шел разговор почти два часа, он был нелегким Ни для отца, ни для лорда Кейна. Тем временем отец вошел следом за мной в кабинет и прикрыл дверь. Присаживайся, Алисия. Кивком указал на свободное кресло, в котором я частенько сидела. Вот только обычно мы болтали с отцом о разных вещах, а не решали мою судьбу с ворчливым гордецом. Пришлось повиноваться и занять предложенное место, неотрывно наблюдая за перемещениями мужчин по кабинету. Отец присел за стол, лорд Кейн же не сразу, но отошел от окна и занял место подле меня во втором кресле. Я тихо выдохнула, подозревая, что разговор будет долгим. Отец сложил перед собой руки и посмотрел на меня. Я напряглась, готовясь отражать удары, но отец сказал то, что я пусть и ожидала услышать, но не думала, что прозвучит все именно так. Лорд Кейн рассказал мне о происшествии на озере. И у меня нет повода, чтобы сомневаться в его словах, пусть и звучат они как бред. Уверена, что в этот момент лорд Кейн напрягся вместе со мной. «Это правда, Алисия? Да, отец, все так и было». «Не знаю, что именно», — наболтал Кейн, «но надеюсь, что без красочных подробностей того, как мы касались друг друга и где именно касались». Отец покачал головой, тяжело вздыхая. «Я-то вам верю», — спустя минутное молчание проговорил он. «Но поверят ли остальные?» Мы оба молчали, пока отец думал над следующими словами. Но я была согласна с отцом. «Никто не поверит в какой-то круг приворота». А если не будет доказательств, еще и скажут, что я его создала, чтобы приворожить завидного жениха. Останусь в итоге виноватой дважды. Была любовницей и занималась запрещенной магией. И если за первое буду носить позорное клеймо распутницы, то за второе пришлось бы оправдываться перед законом». Сжав ладони в кулаке Иска соглянула на Кейна. Он не шевелился и на меня не смотрел. Скорее всего, его дико раздражало то, что приходилось оправдываться, да еще и за подобное. Уверена, что в столице он оставил как минимум одну настоящую любовницу, а сейчас ему приходилось отвечать за другую любовницу, к которой Кейн не имел никакого отношения. «Папа», — тихо позвала я, стараясь больше не смотреть на лорда Кейна. «Лис». Отец поднял руку, не позволяя мне сказать ни слова. Я уже принял решение. «Но, папа...» Возмутилась я, понимая, что последнего слова мне не дадут. «Но и спорить с отцом при лорде Кейне нельзя, иначе сделаю только хуже для себя и семьи в целом». «Лорд Кейн...» Обратился он к мужчине. «И Алисия...» Теперь посмотрел на меня. «Я могу держать молчание дня два или три, пока мне не придется отвечать». Я даю вам это время, чтобы найти доказательство, что кто-то действительно создал тот круг приворота, в который вы оба угодили. Если же у вас не будет доказательств, то мне придется требовать от вас, лорд Кейн, жениться на моей дочери Алисии, или же я вызову вас на дуэль. «Папа!» Я вспыхнула, подскочив на ноги. «Никаких дуэлей!» Алисия, сядь. Я плюхнулась, услышав, каким жестким и бескомпромиссным может быть голос отца. «Не беспокойтесь, лорд, Дарби». Наконец-то заговорил Кейн, и ему явно никто не собирался закрывать рот и лишать права высказаться. Доказательства будут. Отец поджал тонкие губы, и я увидела в его глазах сомнение. «А если нет, то я женюсь на леди Алисии, чтобы ваша семья избежала позора». Отец закивал, зато я была не согласна. Но моего мнения никто спрашивать не хотел, и тогда, хлопнув в ладоши, я привлекла внимание мужчины к себе. «А что, если я скажу, что не собираюсь становиться вашей женой, лорд Кейн?» Я смотрела на него, видела, как зелень его глаз темнела от гнева и не сразу поняла суть слов, которые произнес отец. «Никаких «если, Алисия», подумай о благополучии всех нас». Резко отвернувшись, вновь посмотрела на отца. Я так долго позволял вам многое, произнес он, поднимаясь из-за стола, что пора принимать взрослые решения, или доказательства вашей невиновности, или брак. Третьего не дано Алисия. Подскочив, я прикусила губы, боясь, что если открою рот, то из меня посыпется проклятие. Лорд Кейн вставал медленно. Он, если и был недоволен состоявшимся разговором, то почти не показал этого. Когда отец вышел из-за стола. Кейн обратился к нему. «Могу я переговорить с леди Алисией наедине?» Его вопрос застал нас врасплох, и если я хотела бежать без оглядки, лишь бы больше не быть рядом с ним, то отец кивнул и вышел из кабинета. Когда закрылась дверь, мне показалось, что захлопнулась ловушка. Лорд Кейн обернулся и посмотрел на меня. Точно так же, как в первый день на чаепитии в саду леди Венделл, И если в тот миг я сжалась, не зная, куда себя деть от леденящего душу взгляда, то теперь смотрела на Кейна с вызовом. «Не думайте, что я выйду за вас замуж», — фыркнула, складывая руки на груди. «Если с отцом я поспорить не могла, то с Кейном все было проще. Пока он для меня никто. Не думайте, что я желаю жениться на леди выскочки», — парировал он, выбивая своим ответом весь воздух из моих легких. В возмущении я открыла рот, не зная, что сказать. Меня вновь оскорбили его слова, а я, растеряв всю уверенность, лишь могла глотать воздух, уставившись на лорда Кейна. И тогда он, воспользовавшись заминкой, сделал пару шагов вперед и чуть наклонился. Так что его могла слышать только я, если даже в комнате, благодаря усилиям Криса Селины, появилась ловушка. Поверьте, я бы ни за что не женился на вас при иных обстоятельствах шептал он, распаляя мою кровь своими ужасными словами. «Вы свои своевольны. Пытаетесь быть независимой и ужасно упрямы. Совершенно не умеете слушать, не подчиняетесь воле родителей, хотя все еще зависите от них, несмотря на жалкую попытку сделать карьеру. И главное...» Он чуть повысил голос, продолжая смотреть мне в глаза. «Из вас даже любовница получится никудышная». «Разве так целуются, как это делаете вы, Реди Алисия?» Сначала к моему лицу прилила кровь. Наверное, лорд Кейн расценил это как смущение, потому что стоило ему на миг расслабиться и прикрыть глаза, выпрямляясь, как следом же прилетела звонкая пощечина, которой я наградила его за ужасные слова. Он смотрел на меня, не веря, что я сделала это. Я же чувствовала, как сердце бешено стучало в груди, а кожа покрывалась мурашками. От отхлынула кровь. «Никогда, слышите?» Прошипела я, делая уверенный шаг вперед, едва не врезаясь в грудь Кейну. «Вы больше не дотронетесь до меня. Никогда больше не поцелуете, как бы вам сильно этого ни захотелось. И если нам и будет суждено стать мужем и женой, то смело можете считать этот брак фиктивным, ибо я не позволю вам прикасаться к себе. Никогда и ни за что на свете!» Не дожидаясь ответа, развернулась на маленьких каблучках и вышла из кабинета, держа спину прямо. И если лорд Кейн и был хоть как-то задет моими словами, я об этом, конечно же, не узнала. Да и сомневалась, что смогла произвести на него нужное впечатление. В коридоре уже толпились сестры, которые с подозрением смотрели, как я проходила мимо них, шепнув лишь одними губами единственное слово. «Позже».